Из кухни одуряющий тянуло жареной колбасой и запеченным сыром. Михаил Сергеевич ничего не ответил Альфреду. Просто сил не было припираться с ним и воевать с его заботливо тираническим максимализмом. Нужно было промолчать, не вступать с Альфредом в споры и не пытаться отстаивать свою точку зрения на те или иные грани их совместной жизни. А тогда Айфред засуетится, начнёт поигрывать в этого простачка, который может чего и не дотямкал, а по простоте душевной, ну и так далее. И заткняться со своими требованиями, придирками и указаниями. Михаил Сергеевич снял туфли, Выхдной костюм, галстук и стыл молча переодеваться в лёгкие тренировочные порточки и старые итальянские стоптанные сандали, уже давно превратившиеся в удобные домашние тапочки. И яичницу с локвом, колбасой и сыром я тебе тоже в последний раз сделаю, строго продолжил Альфред и отрузил глобус на стеллаж. С завтрашнего дня сядешь на каши и отварную курицу. Менюм в дней на 10. С своим эзофагитом и диафрагмальной грыжей. Тодальфред стал слезать со стеллажа. Помочь? спросил Михаил Сергеевич. Обойдусь. буркнул альфред и мягко будто в замедленном кино спрыгнул со стеллажа на письменный стол оттуда на пол Боже мой, подумал Михаил Сергеевич. Если бы кто-нибудь мог увидеть это поразительное существо. Но никогда. Никому, кроме Михаила Сергеевича Полякова, кроме Мики Послышать и увидеть Альфреда было не дано. Кошки, собаки и женщины, не видя Альфреда, очень точно ощущали его присутствие. И надо сказать, сильно нервничали, не понимая причин своей вздрёченности. Однажды в Мюнхене уже Мика повёз Альфреда на прогулку в зоопарк. Дол там началось. Служащие с ног сбились, ни черта не могли понять, от чего это. В вольерах и клетках стоит такой панический вой, рык, клекот, лай, писк. Какой-то сборище уродливых психопатов, презрительно сказал тогда Альфред. Пойдём отсюда. И плюнул на смерть Перепоганного. трубящего от ужаса слона. Уже сидя в машине, Мика взялся было извиняться перед Альфредом. Дескать, кто же мог подумать, что будет вот такая реакция? «Забыли», — коротко сказал тогда Альфред. И действительно, с тех пор о зверях и разных животных просто забыли. Альфред, уж на что телевизионная душа, обладавший могучей способностью с одинаковым неподдельным интересом смотреть буквально всё. От заседаний русской Государственной Думы до эротика порнографических немецких программ, либо Зюнда, либо Вора, либо сразу же переключал телевизор на другой канал, как только на экране появлялись звери. Эйсред возник в жизни Михаила Сергеевича Полякова почти 20 лет тому назад. Возник, прямо скажем, несколько анекдотически. В то время по целому ряду причин, в которых Мика винил только самого себя, он неожиданно оказался совершенно одинок. Поначалу от тоски малося загулял. закрутился с какими-то молоденькими искусствоведочками, а потом подписал договор с московским издательством Художественная литература на иллюстрации к трёхтомнику Аркадия Оверченко.